Глава 25. Интерлюдия. Проблемы с руководством. Стояла поздняя ночь. Снаружи наконец-то стемнело, но для подземных этажей штаб-квартиры ДМК это не имело никакого значения. Люминесцентные лампы освещали коридоры и помещения всегда одинаково, что днём, что ночью. «И что мы должны ощущать?» – лениво поинтересовался Малик. «Вину и раскаяние за то, что погубили молодого парнишку, который всего лишь хотел защитить себя и сестру?» «Я лично ощущаю только то, что все сделал правильно!» – вгрызая в спелое яблоко, заметил Кирилл. «Всего лишь! Или не всего лишь! А он был чертовски опасен!» Остался бы у нас, ничего бы не произошло. Вопрос не в том, правильно мы сделали или неправильно. Юля потерла гудящий лоб. Вопрос в том, сделали мы или нет. Можете говорить, что хотите, но я чую, что он снова развел нас. Снова! Говорить, что хотите, никто не спешил. В департаменте привыкли относиться без скепсиса. К самым безумным версиям – не принимать на веру ничего без стопроцентных доказательств и подозревать все и вся. Специфика работы. А уж тем более, никто не стал бы смеяться над подобными предположениями, исходящими из уст мага с уклоном в предвиденье. «Я тоже думаю, что все это выглядит дешевой пьеской», – кивнул Кирилл. За последние два часа я повторил это раз в пять, наверное. Нет, это не пьеска. Сценарий для бразильского сериала. Они там еще выпускают эти сериалы в Бразилии, нет? Брат гибнет, защищая сестру. Которая ничего не помнит, потому что ее стукнули по голове. А кто именно стукнул по голове, она тоже не помнит. Подхватил Малик. «Ну, доктора подтвердили факт удара», — заметила Юля. «Другое дело, достаточно ли он силён, чтобы вызвать провалы в памяти?» «Временные... да», — зевнул Антон, двигая челюстями. «Когда бухать нельзя, всегда можно жевать жвачку, хоть какая-то замена». «Я исцелил физическую часть травмы, но мозги...» «Сами знаете, нейронные связи я восстанавливать не могу». «Только временные?» — подсокол языком Кирилл. «Ну, значит, одно из двух. Либо она все вспомнит спустя какое-то время». «Дня три-четыре», — подсказал Антон. «Ага. Либо она ничего не вспомнит, и это будет доказательством, что он промыл ей мозги». «Своей сестре!» – покачала головой Юля. «Слушай, если это так, то он и правда монстр!» Все в помещении знали, что Юля потеряла родителей и сестру в том самом взрыве в ТРК Питер-Радуга, и никто не удивился этим словам. Но если придерживаться этой версии, то с его стороны это даже милосердно!» — возразил Кирилл. Это, конечно, своеобразное монстровое милосердие, но все же. Он добровольно спихнул ее к нам, чтобы не таскать по опасным подземельям, надеясь, что мы ее не тронем. В принципе, не прогадал. Трогать-то ее не за что. Ни способностей, ни информации. — Все равно это какая-то дикость. Юлю передернула. Все помолчали. Спустя минуты две Кирилл прицельным броском отправил огрызок яблока в мусорную корзину и заявил. «Если он остался там, то ему будет сложно скрыться. Половина всех убийц департамента до сих пор прочесывает подземку. Территория поделена на сектора. Весь обыск ведется из инвиза. Вся координация из штаба». «Если он остался там», – парировал Малик, «то это автоматически значит, что он как-то создал из ничего собственный труп. Даже не труп, а живое тело, которое потом было сожрано троллями. Вроде же установили, что девчонка не врет, а честно говорит то, что видела, да и ментальных внушений привычный анализ не нашел». «Да», – кивнула Юля. Представьте, сколько самых разных сил нужно задействовать, чтобы создать этот спектакль. Управление монстрами, создание клона, неясно на пустом месте или из кого-то. Что еще мы о нем не знаем? «Еще сегодня утром мы не знали, что он умеет открывать врата», — добавил Антон. «И до сих пор не поняли, откуда он достал те свитки». — Я бы предположил, что из измерения за вратами, но тогда наши приборы показали бы это. — Ладно, ладно. Кирилл поморщился. — Это будет нелегкий бой, убедили. — Но он один. А за нас сколько народу? Ответить ему никто не успел. С жужжанием отъехала дверь, и в помещение быстрым шагом вошла Алина. По ее виду можно было сказать, что она бы сейчас при огромном удовольствии хлопнула дверью. Да вот беда. Автоматическая дверь не предполагала такой функции. «Пиздец!» – коротко и емко выразилась она, подходя к столу. «Так, тут кофе еще остался?» «Кофе у нас никогда не закончится!» – философски жуя жвачку, заметил Антон. «Что там такого произошло?» «Отчиталось, называется, начальству в Питер». Алина налила себе кофе в бумажный стаканчик и поморщилась. Кофе был совершенно остывшим. <slhip> «Новость первая, господа оперативники». «Хорошая, как в анекдоте», – пошутил Антон. «Ху***шая!» – рявкнула Алина. Обе плохие, если кому-то не ясно. Итак, новость первая. И не перебивать. Остаёмся тут, в Москве, и принимаем участие в самом эпичном рейде со времён атаки на Чернобыль. Атака на Чернобыль была весьма прогремевшим событием, случившимся 12 лет назад. Огромные нежилые территории, оставшиеся после аварии на ЧАЭС, с появлением врат, стали наполняться монстрами. А так как на каждые врата спецофис города не вызовешь, в один прекрасный момент количество тварей превысило все разумные пределы. Тогда и было решено устроить грандиозный рейд по зачистке территории и выкорчевыванию гнездовищ иномирных тварей. Собственно, именно после этой операции возник славянский альянс. Союз трех топовых кланов, правящих Россией, и двух кланов, управляющих Украиной и Белоруссией соответственно. Слаженная работа специалистов всех трех стран позволила сделать всю работу быстро, с малыми потерями в личном составе и вообще без потерь среди гражданского населения тех мест, через которые монстры затем стали отступать. «Триумвир кланов давно обсуждал идею зачистки московского метро, но до сих пор его останавливали дороговизна и возможные жертвы», — продолжила Алина после эффектной паузы. «Однако теперь наш драгоценный Олег Бурнов стал весомой причиной, и Русь уговорила элиту и тигров на эту операцию». Все четверо оперативников в ответ мучительно застонали. «Готов поклясться, им даже все равно, жив Бурнов на самом деле или нет», — протянул Кирилл. «Это только громкий и удобный повод, чтобы сразиться с монстрами». «Сто процентов», — кивнул Антон. «Боже, боже, как они меня достали!» «Новость вторая!» — повысила голос Алина. «О которой вы, впрочем, и сами догадались. Основными силами, которые займутся этим рейдом и возглавят его, будут искатели клана «Святая Русь». Стон усилился. И было отчего. Эти ребята были прямым начальством департамента. Пожалуй, одни из немногих, с кем чины ДМК, не могли ни спорить, ни указывать им. Но как иногда хотелось послать их далеко и надолго. Двадцать лет назад, когда врата и пробужденные лишь начали появляться, настало смутное время. По всему миру, не только в России. Каждая страна боролась с проблемой по-своему. В России в этот период окончательно отошла в прошлое старая власть. не успевшая закрепиться после развала Советского Союза, и пришла ей на смену власть кланов, власть силы и способности защитить как себя, так и других. Разумеется, для того, чтобы утвердиться во власти, требовалось быть не только сильным, но и первым. В России такими стали три клана. Московская элита, основанная сильной бандитской группировкой, Восточные Амурские Тигры, в основе которых лежал одноименный охотничий клуб, и Казачья Община Санкт-Петербурга, ставшая верхушкой клана Святая Русь. Следовало отдать им должное. Драться эти ребята действительно умели. И, пожалуй, лучше остальных двух. Более того, они умели драться еще до начала всех событий, а пробуждение лишь усилило их. Однако к ложке мёда прилагалась и бочка отборного свежего ароматного дёгтя. Свято-русские были не просто заигравшимися в казачество, они были самыми настоящими фанатиками. Старая вера сгинула вместе со старой властью и старой жизнью. В новом мире мало кто оставался верен прошлым религиям, Но свято место пусто не бывает. И именно Святая Русь активно помогала создавать безумный синтез старой и новой вер. А создав, принялась ему фанатично поклоняться. Согласно этой вере, врата и твари из них были порождениями темных сил, дьявольскими приспешниками и всем прочим в том же духе. Разумеется, благочестивым воинам, наделенным божьими силами, предписывалось истреблять их везде, где только можно, и сообщалось, что только так они обретают благодать. В принципе, останься, святая Русь, обычным боевым кланом, который выезжает зачищать врата, всех бы это устроило. Какая разница, с каким кличем на устах искатель убивает монстра, И что он при этом думает, если он делает это хорошо? Но набрав силу, клан полез во власть. И вот тут началась феерия. По счастью, высшим чемпионам клана хватило мозгов не делать из подконтрольных территорий теократическое государство. Они муштровали собственных воинов и заставляли их возносить молитвы придуманным ими же божествам, но не требовали того же от мирного населения. Однако периодически их клинило на какой-то теме, и сейчас, очевидно, был именно такой случай. «И что у нас в ближайших планах?» – простонал Кирилл. «Готовиться к масштабной атаке», – пожала плечами Алина. «В Москве не было ничего подобного уже два десятка лет». самого открытия врат. Эвакуировать прилегающие к заброшенной подземке районы. Впрочем, это не к нам. Этим есть кому заняться. Она отхлебнула еще остывшего кофе. А к нам полная подготовка информационного плацдарма. Святые приедут уже завтра днем. И они желают услышать все о тех демонических исчадиях, Что искушают добрых людей, вводя в огрех за ради низвержения. Алина махнула рукой, запутавшись в эти ватных словах. Короче, на сегодня все, скомандовала она. Расходимся и отдыхаем. Подъем в половине шестого, так что приготовьтесь к просто огромной порции кофе. А затем святые подвиги во славу.